Вражный лег, укрылся с головой одеялом из волчьих шкур, отвернулся к стене. Она несколько минут ходила по дому, ступая мягко, кошачьей, затем присела в изголовье, словно возле больного. — Ты же не спишь? — Скажи, я уйду. Трудно сказать. — Сам не знаешь. — Нет, ты знаешь, значит, не искал. — Почему-то я не верю, что ты сектант. — Кажется, вполне нормальный. — «Современный мужчина, Хуори мне говорил, что ты служил в армии на границе и был даже ранен. Это правда? Был ранен и должен был умереть, но не умер. Ты такой сильный, да? Что можешь не поддаваться смерти, да?» и Он вдруг ощутил голод и вспомнил, что не ел уже двое суток. С детства он был приучен есть только на ночь. Пищи требовал спокой и исключительно твердую пищу, без печеного хлеба. Вместо него употребляли пресные сухие бублики и баранки. Миля оживилась, когда он резко встал, однако неудостойный даже взгляда вновь осел, и будто снег сбит из дерева. Ражный вышел в кладовую, где находились его собственные запасы. Снял с проволоки длинный тонкий брусок копчено вяленой кабанятины, затем на кухонном столе острым ножом нарезал, вернее, настрогал тончайшие ломтики. Сдернул с гвоздя связку баранок и сел есть. Вдруг, ощутив спиной взгляд Мили, ражный перестал жевать. — Ты есть хочешь? — спросил не сразу. — Хочу, без жеманства, — проговорила она. — Очень хочу. Садись. Она принесла стул, села и, не найдя вилки, взяла мясо руками. Ела без жадности, но в глазах светился голод. С пересохшей каменной баранкой у нее ничего не вышло, и тогда Ражный разломил несколько штук и, положив на тарелку, дал молоток, чтобы зубы не сломало без привычки. — Как все у тебя странно, — попыталась она еще раз завести светский разговор, — будто на самом деле сектант или нет, монах, аскетическая обстановка, суровая пища. Как ты спишь без постели на досках, твердо же. Я несколько ночей поспала на полу в бока заболели и пища у тебя очень вкусная только только запить бы Ражный молча зачерпнул из скатки кружку воды поставил перед Мили это у тебя завтрак или ужин ем когда голоден я тоже засмеялась она в основном ягоды в брошенных деревнях много малины и одичавшие сады яблоки крупные но очень кислые Много грибов, да я в них не разбираюсь и боюсь отравиться. Оказывается, человеку так мало надо, и, знаешь, мне нравится такая жизнь. Первый раз я ощутила свободу, не ту, о которой все говорят, говоря, спорят, настоящую свободу. Я стала смеяться, просто так, когда мне радостно. — Придет зима, будешь плакать, — стрекоза. — Не буду, я нашла вагончик совсем целый, вставила стекло и отремонтировала железную печку. — сообщила Миле с удовольствием и внутренней гордостью. — Сейчас заготавливаю хворост. Если бы у меня был топор... — Я дам тебе топор, — пообещал он. — И нож. Видимо, она решила, что разговорила ражного, разного, добилась его расположения. — А, скажешь? — Откроешь тайну. Не давай ни топора, ни ножа. Скажи, в чем смысл девственности? Почему природа так устроила? Зачем тебе непорочная дева? Ну зачем? Скажи. — Чтобы продолжать род. Миля попила воды и встала, осматриваясь. Почти совсем рассвело, и проявилось строгое убранство дома. Ну вот, я снова начинаю думать, что ты сектант. Ты серьезно относишься к продолжению рода, несовременно, и не хочешь открыть тайны? Ее нет. Никакой тайны нет, все просто, и об этом знают. По крайней мере, еще совсем недавно знали, лет сто назад. Если не знали, то поступали интуитивно. По зову голоса родовой памяти ражный брал тарелку в шкаф, смел крошки с стола, или по образу и подобию Божьему. Не понимаю, пока ничего не понимаю. Почему Господь избрал девственницу Марию, чтобы родить своего сына Христа? Почему все пророки рождались от непорочных дев? А стали бы они пророками, будучи рожденными порченными женщинами? Не знаю. — Это сложно. Я не разбираюсь в религии, хотя в школе нам давали. Она все больше смущалась. Но никто так не ставил вопросов. — Ты слышала? В некоторых племенах существовал обычай. Вождь обладал правом первой ночи. — Да, конечно, слышала. — Зачем это ему было нужно? — Дикие обычаи, наверное. — Пенки снимал. — Работал. — Заботился о здоровье своего племени. — «Это что, шутка, да?» — неуверенно спросила она. «Добро. Скажу проще», — согласился он. «Первый мужчина закладывает души всех будущих детей, которых потом родит женщина, независимо от кого. Генетический код, тончайший материю разума и сердец для всего потомства, и еще. Он делает ее матерью, дает то, чего еще нет у девственницы, материнства. Я хочу, чтобы души моих детей стали продолжением моей души. Хочу, чтобы моя жена получила дар материнства от меня. И тогда мой род продлится. В противном случае он прервется, а на свет появятся ублюдки, родные только по крови. Это все? растерянно спросила миля Разве этого мало? Нет, я была не готова к такому. Думала, все на самом деле проще. Теперь ты скажи, перебил Ражный. Как попало? В мой дом. — Сюда? Но двери и правда была открыта. — Хори дал тебе ключ. — Не давал? — Почему ты мне не веришь? — Может, тебе его дал Поджаров? — Да нет же, нет. Дом вдруг содрогнулся, зазвенела посуда в шкафу, и в потоках заевого света из окон закружилась пыль. — Что это? — испугалась Миля, инстинктивно качнувшись к кражному. Землетрясение? — Похоже, — пробормотал он, прислушиваясь. Откуда из недр дома донёсся сдавленный короткий вскрик? — Какой странный у тебя дом! В нем радостно и страшно! — Погоди! — ражный отстранил ее, выскочил в коридор и на ощупь, отыскав дверь на поверь, потянул на себя. Она оказалась открытой, и звук, долетавший из огромного пустого пространства поверьте, был знакомым и характерным. Так обычно гудели натянутые в струну веревки и провила. Ражный даже не заглянул туда. Вернулся в дом, молча достал топор, нашел на полке охотничий нож. «Вот, возьми», — сказал он, вкладывая все это в руки Мили. — «возьми и уходи». «Прямо сейчас?» «Сразу?» «Сейчас и сразу», — почти насильно повел к двери. «Я ответил тебе, удовлетворил любопытство, и иди». «Это не любопытство?» «Все равно иди». «А может...» «Нельзя. Иди». Ражный выставил ее на крыльцо и закрылся на ключ. Потом зажег свечу, прикрывая пламя ладонью, толкнул ногою дверь, наповедь, и замер на пороге. Он ни разу не ощущал, как сотрясается старый родительский дом, когда падают вниз противовесы, ибо в этот миг вздымался, взлетал над землей и не чувствовал ее притяжения. «Почему ты позволил этому финансисту уехать?» — спросил боярый муж, глядя испытующий, словно ждал обмана или подвоха. «Был уверен, что вернется». «И он вернулся». «Чем же он заслужил твою снисходительность?» «Я понимаю, он был врагом, но он искренне заблуждался. Я хотел лишить его разума». Ражный помолчал. «Он наказал себя сам. Забрался в дом и пытался подняться на правиле». Что вышло, надеюсь, представляешь. А где я сам был в это время? Он не хотел говорить о Миле, потому ответил неопределенно. У меня были гости, не забывай, я живу в мире. Ты вотчинный, Ракс! — прикрикнул боярин. И все, что происходит на твоей земле, подвластно тебе, а не чьей-нибудь воли. Где пленка, снятая его человеком? — уничтожил. Ты уверен, что она в единственном экземпляре? Им было опасно делать копию. Поджаров всегда вел двойную игру и был очень аккуратен, иначе... Ему давно бы открутили голову. — Это лишь предположение, — проворчал боярин, встал с корней и возвысился надражным. — Ваш род всегда кичился умением чувствовать соперника на ресталище, приближение оглашенных врагов. Вы же способны летать над землей, как нетабори. Что ж ты приглядел, Кудеяра? Привык к нему, впрочем, на то и был расчет. Он добровольно пошел в рабство. Я привык как к рабу и перестал чувствовать. Мы же стараемся не замечать внешние качества падших. Они вызывают омерзение, отвращение. — слаб послал опричников в твою отчину. Боярин еще раз обошел поклонный дуб, глянул в крону. — Не знаю, что они выведали. Но старец сказал мне определенно, ты приступил устав воинства. Тебе грозит суд.